Часть вторая, глава двенадцатая. «Кто такая, как а то есть?» Открыла пожилая женщина. Из-за ее спины выглядывала девушка с наполненными испугом глазами. «Бабушка, я же говорю тебе, это лесная нечисть!» «Снова нечисть?» Звучит куда хуже феи. «Сара, дорогая!» Спокойно-мудро отвечала бабушка внучке. «Даже если и так, любое живое существо...» нуждается в тепле и доброте. «Давай о чем?» — возмутилась я. «Никакая я не нечисть!» И вдруг увидела за их спинами нечто ужасающее. Высокая черная фигура с всклокоченной шевелюрой неравномерно угольного цвета, запачканной не неживописно-совершенно физиономией, рваном кусками платья. Я хотела бы вскрикнуть и указать пальцем, «Вот это можно было бы принять за лешего!» Но вовремя поняла. За спинами хозяек просто-напросто висело зеркало. «Я?» — попыталась я реабилитироваться. «Фея как а то есть?» «Вернее, не фея!» Вот прицепилась ко мне. «А журналист?» Бабушка усмехнулась по-доброму и предложила мне сесть на лавку. Сара наблюдала за мной с подозрением. «Что еще за журна?» Этот термин явно был ей незнаком. «Тот, кто все наблюдает и оповещает людей», — пояснила я, как могла в таком состоянии, и поняла, что прозвучало такое определение в высшей степени глупо. «Всё наблюдает и вещает?» — выудила глагола Сара. «Точно, нечистая сила». «Да нет же!» — взмахнула я руками раздраженно и, сняв рюкзак, поставила его на стол. До «Да чего люди здесь верят в то, чего не существует?» Надеюсь, таких ролей родня Жака Перо никому не поручала. Просто я лезла через печную трубу, а потом свалилась с крыши. Вот теперь и выгляжу так ужасно. «А зачем лазить по печным трубам, если ты обычный человек?» — резонно возразила Сара, намекая, что мне только метлы и не хватает для полного комплекта. «Да потому что наружу надо позарез!» — воскликнула я. «А дверь заперта, окошки узкие!» «Я нормальный человек. Честное слово». Сара тем временем открыла мой рюкзак, словно проверяя подозреваемого на таможне. Я позволила ей, пусть удостоверится. «Да?» — саркастично улыбнулась она, уже без страха, а как-то излишне смело. «Может, сказывается недавняя истерика?» «А зачем же тогда тебе это?» И она извлекла сырой еще благоухающий ботинок Холмса, который я забыла выкинуть. Бабушка взяла ботинок из рук Сары, пока я соображала, чтобы ответить, и покрутила его в руках, зажав нос. «Точно талисман или амулет?» — заявила Сара с видом выигравшего в суде прокурора, что предъявил последнюю улику. «И даже тиной пахнет!» Чтобы ответить. «Ну, этот ботинок вообще связи с делом не имеет!» — тихо ответила я. Сара! «Сверхъестественного в жизни гораздо меньше, чем ты думаешь. Я действительно журналист, правда, пока не состоявшийся как следует». Сара тем временем вынула подчёрканные листы и раскрыла. «Сара, да оставь нашу гостю в покое!» Вмешалась бабушка наконец. «Могла бы и раньше прийти на помощь». «Она говорит правду. Сейчас я вскипячу тебе воды, чтобы отмыться». Обратилась она ко мне заботливо. Прости нашу Сару, Фея, какая то есть. Она сегодня раздражена. Я глянула на девушку. Та уже погрузилась в чтение первых страниц моей книги. Отдай, отобрала я у нее рукопись. Это только наброски. Так ты еще и писатель. Немного, я бы сказала, разочарована, протянула эта невысокая девушка с короткими русами кудрями, опускаясь на лавку напротив меня. Ее вновь захлестнула волна меланхолии. Бабушка Сары отправилась кипятить воду, к очагу. Говорила она мало, но так и веяло от ее облика мудростью и спокойствием с чудесной щепоткой юмора. «А что тебя так расстроило?» — попыталась я поддержать беседу. «Да он просто негодяй и подлец!» — воскликнула Сара, звонко и гневно хлопнув ладонью по столу. «О, мне эти чувства знакомы!» «И он просто враг народа», — с улыбкой добавила я. «Так интересно наблюдать, как другой сталкивается впервые с тем, что ты уже пережил и потому можешь чудесно понять». «Откуда ты знаешь?» — встрепенулась Сара. Я заметила вдруг, что у нее озорные карие глаза. «Ну, как откуда?» «Расскажи», — с мольбой попросила бабушкина внучка. «Да что тут скажешь?» Даже и растерялась я. «Было у меня два врага народа». «Целых два? И что они?» «Один враг народа послал ко мне второго врага народа, чтобы обеспечивать мою безопасность. Но второй враг народа, — пыталась я выражаться иносказательно, — причинил мне еще больше неприятностей, чем первый, хотя и был симпатичнее». «Ну а кто же твой враг?» — резко перевела я стрелки, дабы избежать лишних расспросов. «О, он пастух!» «Мы с детства вместе росли», — начала рассказывать Сара, тем не менее также осмотрительно, не раскрывая лишних подробностей. «Но вот появилась Анжела», — гневный взмах руки. «И он и думать забыл обо мне». «Да, грустно», — коротко подвела я черту. «Фея какая то есть? Вода для тебя готова», — позвала меня седая хозяйка. «О, спасибо вам большое». От сердца поблагодарила я. Сейчас блаженно горячая вода согреет мои пострадавшие кости и бренную плоть. Только я все же не фея. Бабушка и Сара рассмеялись. Да, конечно. Поверили или нет? Да какая уж разница.